«Она!» «Позаботьтесь о Лео, мы с Джобом решили немедленно умыться и переодеться во всё чистое, так как с тех пор, как пошла ко дну наша Дау, мы ни разу не меняли одежды. К счастью, все наши вещи были сложены в вельботи, их доставили в целости и сохранности» утерялись только товары, которые предназначались для миновой торговли и подарков туземцам. Почти вся наша одежда была пошита из плотной и прочной серой фланели и оказалась очень удобной. Куртка с поясом, рубашка и брюки из этой материи весили всего лишь 4 фунта, а это важное преимущество в тропиках, где обременительно каждая лишняя унция. К тому же фланель надежно защищала как от жары, так и от неожиданных похолоданий. До самой смерти не забуду, какую радость мы испытали, когда вымылись, почистились и облачились в чистые фланелевые одежды. Единственное, чего нам не хватало для полного блаженства, это куска мыла. Позднее я узнал, что о махагерой, Нечистоплотность отнюдь не входит в число их недостатков. Вместо мыла пользуется прокаленной землей. Может быть, и не очень приятной на ощупь, но неплохо отмывающей грязь. Надо только приноровиться. К тому времени, когда я оделся, причесался и привел в порядок свою бороду, за неряшливый вид которой Белали прозвал меня бабуином, У меня разыгрался сильный аппетит. Поэтому я очень обрадовался, когда глухонемая девушка бесшумно откинула штору и красноречивым знаком, а именно открывая свой рот и показывая на него пальцем, объяснила мне, что завтрак уже готов. Она провела меня в соседнюю комнату, куда мы еще не заходили. Там уже сидел Джоб к большому его смущению, также приведенной прелестной глухонемой девушкой. Помня о том, что он претерпел от некой пышногрудой особы, Джоб с подозрением относился к любой приближавшейся к нему девушке. Эти молодые девицы так обсматривают мужчин, сэр, что просто за них стыдно оправдывался он, в сущее неприличие. Эта комната была вдвое больше наших спален, и, по-видимому, с самого начала предназначалась подтрапезную, хотя не исключено, что жрецы и здесь занимались бальзамированием. Должен сразу сказать, что все эти обширные катакомбы тысячелетиями служили для сохранения бренных остатков великого вымершего народа, который создал... Все эти памятники искусства, и который достиг непревзойденного совершенства в бальзамировании. По обеим сторонам комнаты тянулись каменные столы шириной примерно в 3 фута и высотой в 3 фута 6 дюймов. Они были высечены вместе с комнатой и составляли одно целое с полом. По бокам столы были стесаны наискось, так, чтобы там могли поместиться колени, сидящих на каменных скамьях, которые близко примыкали к столам. Оба стола кончались прямо под окошками, откуда струились и свет, и свежий воздух. Тщательно осмотрев оба стола, я обнаружил между ними разницу, которая сначала умерла ускользнуло от моего внимания. А именно, один из них, тот, что налево, явно употреблялся не для еды, а для бальзамирования. В его каменной столешнице было пять длинных и широких, хотя и мелких углублений, соответствующих форме человеческого тела, со специальной выемкой для головы и мостиком для шеи. Эти углубления отличались размерами. В них можно было положить и рослого мужчину, и малого ребенка. Для стекания жидкостей по всей поверхности были проделаны сквозные отверстия. А если требовалось и еще какое-либо подтверждение, достаточно было посмотреть на прекрасно сохранившиеся барельефы, где последовательно изображались смерть, бальзамирование и и погребения длиннобородого старика, очевидно, древнего монарха или важного вельможи. Первый рельеф воспроизводил сцену его смерти. Старик покоился на ложе с четырьмя изогнутыми ножками, которые заканчивались круглыми утолщениями и напоминали нотные знаки. Ложи окружали плачущие женщины с распущенными волосами и дети. Далее следовала сцена бальзамирования. Ногое тело лежало на столе с точно такими же углублениями, как и на том, что стоял в комнате. Возможно, это был тот же самый стол. Бальзамировщиков было трое. Один руководил всей работой, Второй держал воронку, похожую на фильтр, для процеживания портвейна. Ее узкий конец был вставлен в разрез на груди, сделанный, несомненно, для вливания в аорту. В то время как третий, широко расставив ноги, склонялся над телом и аккуратно наливал в воронку какую-то кипящую жидкость из большого кувшина. Любопытно было что и человек с воронкой, и человек с кувшином свободной рукой зажимали нос, то ли спасаясь от зловония, то ли оберегая себя от возможно вредных ароматических испарений. Последнее представляется мне более вероятным. Не менее любопытно, что у всех троих на лице были повязки с прорезями для глаз. Для чего они, я не могу объяснить. Третий брельеф изображал расставание с покойным. Холодный и закоченелый в своем полотняном одеянии возлежал он на таком же каменном ложе, что было и в первой пещере, где я останавливался. В его изголовье и из изножье горели светильники. Рядом стояли несколько красивых инкрустированных ваз. Очевидно, они были наполнены провизией. По всей комнате теснились плакальщики и музыканты. Они играли на каком-то инструменте, с виду похожем на лиру. В ногах у покойного стоял человек с саваном, которым он готовился прикрыть его тело. Эти барельефы, даже если смотреть на них просто как на произведение искусства, были настолько замечательны, что уже одно это оправдывает мое затянутое описание. Однако не меньший, может быть, интерес они представляли как точные, достоверные во всех своих подробностях картины погребальных обрядов, которые совершались давно уже вымершим народом. Я даже поймал себя на мысли... Как позавидовали бы мне некоторые мои друзья, если бы, сидя за столом, я описал им эти удивительные шедевры. Возможно, они сказали бы, что это плод моей фантазии, хотя каждая страница этой повести свидетельствует, что я ни на йоту не отклоняюсь от правды. Вымыслить подобное было бы просто невозможно. Но возвращаюсь к повествованию. После, Беглого знакомства с барельефами, я вместе с Джобом и Белали уселся позавтракать. Еда была превосходная. Вареная телятина, свежее молоко и лепешки из муки грубого помола. Все это подавали на чистых деревянных подносах. Подкрепив силы, мы с Джобом отправились проведать больного, а Белали поспешил, к их владычице, чтобы выслушать ее повеление. Бедный Лео был в тяжелейшем состоянии. Полная апатия сменилась горячечным бредом. Он нес что-то несвязное о лодочных гонках на Кеме и порывался вскочить с ложа. Когда мы вошли, устаная удерживала его силой. Я заговорил с ним. Мой голос как будто успокоил его. Он перестал метаться, и нам даже удалось уговорить его принять хинин. Я просидел с ним около часа. За это время в комнате стало так темно, что я различал золотой блеск волос Лео, голова которого покоилась на подушке, сделанной нами из мешка, прикрытого одеялом. Тут вдруг прибыл Белали, исполненный сознание собственной важности. Он сообщил, что она соблаговолила выразить желание видеть меня. Подобная честь, добавил он, оказывается очень немногим. Он был, по-видимому, неприятно поражен хладнокровием, с которым я принял эту монаршью милость. Но, откровенно сказать, я не чувствовал ни малейшего одушевления при мысли, что увижу дикую темнокожую царицу, пусть даже обладающую неограниченной властью, непостижимо загадочную. К тому же я сильно беспокоился за жизнь моего дорогого Лео. Это чувство вытеснило все другие. Тем не менее, я встал, намереваясь последовать за Белалли. И в этот миг увидел на полу что-то поблескивающее. Я нагнулся и подобрал свою находку. Читатель, надеюсь, помнит, что вместе с черепком вазы в серебряной корзинке мы нашли сплавного скоробея с круглым О изображением гуся и любопытными иероглифами, означающими сутенсе «Ра» или «Царственный Сын Солнца». Скоробей был невелик, и Лео в свое время вделал его в кольцо печатку. Этот перстень я и подобрал. Он, видимо, уронил его во время лихорадки, когда был без памяти. Боясь, как бы перстень не потерялся, я надел его на свой мизинец и последовал за Белали, оставив с Лео Джоба и Устаны. Мы прошли через коридор, пересекли большую, похожую на предел храма-пещеру и углубились в коридор с другой стороны, охраняемый двумя неподвижными стражами. При нашем приближении они склонили головы в знак приветствия и, подняв свои длинные копья, приложили их наискось к колбам, точно так же, как это делали военачальники своими жезлами из слоновой кости. Пройдя между ними, мы оказались в галерее, такой же, как и с нашей стороны, но ярко освещенной. Через несколько шагов Нас встретили четверо глухонемых, двое мужчин и две женщины. Они низко поклонились и повели нас. Впереди женщины, мужчины сзади, мимо задернутых занавесками дверных проемов, где, как я впоследствии узнал, жили ее прислужники. Еще несколько шагов, и мы уперлись в дверь в конце коридора. И здесь стояли два стража в белых, вернее, желтоватых одеяниях. Они с поклоном пропустили нас через тяжелые шторы в пещеру размером футов сорок в длину и ширину. Около восьмидесяти женщин, почти все молодые и красивые, со светлыми волосами, сидели тут на подушках, вышивая на пяльцах. И они были глухонемыми. В дальнем конце этой пещеры, освещенной светильником, виднелся дверной проем, закрытый тяжелыми восточного вида полотнищами. Возле него, с низко опущенными головами, искрещенными в знак смирения и послушания руками, стояли две особенно красивые девушки. Когда мы подошли ближе, они протянули руки и отодвинули шторы. И тут Белали совершил нечто сильно меня удивившее. Почтенный старый джентльмен, ибо в глубине души он истинный джентльмен, поспешно опустился на четвереньки и пополз в такой, прямо сказать, малопристойной позе, подметая пол своей длинной белой бородой. Я пошел за ним стоя. Обернувшись, он крикнул мне через плечо, «На четвереньки, мой сын! На четвереньки, мой бабуин! Сейчас мы предстанем перед нашей повелительницей, и если ты не выкажешь должного почтения, она разразит тебя на месте!» Я в страхе остановился. Колени мои подгибались, но я все же остался на ногах. «Ведь я британец!» Пристало ли мне подползать к какой-то дикарке, как будто я обезьяна не только по прозвищу, но и в самом делешное? Нет, ни за что, — подумал я. Разве что ради спасения собственной жизни. Только в этом случае. Опустись на колени, и ты уже всегда будешь присмыкаться. Ведь это равносильно открытому признанию своей неполноценности. У нас, британцев, врожденное отвращение к раболепству. Может быть, это так называемый предрассудок, но многие так называемые предрассудки зиждется на здравом смысле. С этой мыслью я смело последовал за Белали. Мы оказались в комнате, значительно меньшей, чем зал, через который только что прошли. Стены здесь были сплошь увешаны расшитыми полотнищами, очень похожими на дверные шторы. Позже я узнал, что их-то вышивкой и занимались глухонемые девушки в зале. Отдельные полосы ткани затем соединялись вместе. В комнате стояло несколько диванов из прекрасного черного дерева, инкрустированного слоновой костью. Весь пол был услан паласами или коврами. В дальнем конце располагался, видимо, то ли большой ольков, то ли еще одна комнатка, задрапированная шторами, сквозь которые изнутри пробивался свет. Никого, кроме нас, здесь не было. Старый Белали продолжал медленно с большим трудом ползти, а я следовал за ним изо всех сил, стараясь сохранять достоинство. Но, признаюсь, мне это не удавалось. Не так-то легко сохранять достоинство, если перед тобой ползет, как змея, старый человек, да еще приходится на каждом шагу задерживать ногу в воздухе или останавливаться после каждого шага, подобно Марии Стюарт шествующий на плаху в шилеровской трагедии. Пол с Беллали очень неуклюже, да и годы, вероятно, сказывались, поэтому двигались мы очень долго. Я шел по пятам за стариком, и меня сильно подмывало дать ему хорошего пинка взад. Со стороны я походил, вероятно, на ирландца, гонящего свинью на базар, А ведь я должен был предстать перед ее величеством, царицей дикарей. При этой мысли я едва не разразился громким хохотом. Стараясь подавить эту неуместную веселость, я высморкался, чем привел старого Белали в полнейший ужас. Он обернулся, скорчил жуткую гримасу и пробормотал. «О, мой бедный бабуин!» Когда мы, наконец, добрались до штор, Белали простерся ничком, вытянув перед собой руки. Впечатление было такое, будто он умер. И я стоял, оглядываясь, не зная, что делать. Неожиданно я почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Кто-то смотрел на меня из-за штор. Того, кто смотрел, я не видел но очень хорошо чувствовал его или ее взгляд, и это приводило меня в необычайно нервозное даже испуганное состояние почему я и сам не знаю что то странное было в самой обстановке этой комнаты, которая казалась совершенно пустынной, несмотря на великолепные вышивки и мягкое мерцание светильников более того. Они как будто бы даже усиливали это ощущение, ведь освещенная улица выглядит ночью пустыннее, чем темная. Ничто здесь не нарушало тишину. Билали продолжал лежать, как мертвый, перед тяжелыми шторами. Из-за них струился густой аромат благовоний, который восходил к сумраку сводчатого потолка. Минута шла за минутой. Все еще не было никаких признаков жизни, шторы не шевелились. Но я продолжал чувствовать взгляд неведомого существа. Этот взгляд пронизывал меня насквозь, вселяя необъяснимый ужас. На лбу у меня выступили капли пота. Наконец шторы всколыхнулись. Кто же скрывается за ними? Ногая дикарка-царица, томная восточная красавица? Или современная молодая дама, пьющая свой вечерний чай? Появление любой из трех не удивило бы меня. Я уже утратил способность удивляться. Шторы всколыхнулись снова, и в просвете между ними... Появилась необыкновенно прекрасная, белая, да, белая, как снег, рука, с длинными сужающимися пальцами, заканчивающимися розовыми ногтями. Рука отодвинула штору, и я услышал очень мягкий, похожий на серебристое журчание ручья, голос. — Ой, наземец! — произнес голос на чистом классическом арабском языке, который сильно отличался от варварского наречия амахагеров. — Ой, наземец, что внушило тебе такой страх? Я и в самом деле испытывал сильный страх, но льстил себя надеждой, что это никак не отражается на моем лице, ибо я хорошо владею собой. Поэтому я был несколько удивлен. Прежде чем я нашелся, что ответить, передо мной появилась высокая женская фигура. Я говорю фигура, потому что вся она с головы до пят была закутана в мягкую полупрозрачную белую ткань, которая очень походила на саван. Казалось, я вижу перед собой покойницу. И все же такое впечатление было явно обманчивым ибо сквозь тонкие покрывала отчетливо просвечивала розовая плоть. Дело, очевидно, заключалось в самой драпировке, случайной или, что более вероятно, намеренной покрывал. Как бы там ни было, при появлении этого призрака мой страх стал еще сильнее. Волосы поднялись дыбом, Ибо я явственно ощущал присутствие какой-то сверхъестественной силы. И в то же время было совершенно очевидно, что передо мной не мумия, а высокая, необыкновенно гармонично сложенная и прекрасная женщина с неповторимой змеиной грацией. При каждом движении её руки или ноги плавно колыхалось всё тело, Что-то неотразимое было в изгибе её шеи. «Что внушает тебе такой страх, о иноземец?» — повторил голос, сладостная мелодия которого проникала в самую глубь сердца. «Неужто во мне есть что-либо, способное напугать мужчину? Если так...» то мужчины сильно изменились за то время, что я их знаю. Она с кокетливым видом повернулась и подняла руку, чтобы я мог полюбоваться красотой ее руки и пышных цвета вороного крыла волос, которые мягкими волнами спадали по белоснежным одеждам почти вплоть до сандалий. Если мне что-нибудь и внушает страх, то это твоя дивная красота, о царица, — скромно отозвался я, не найдя более подходящего ответа. И мне послышалось, будто все еще простертый на полу Белали тихо шепнул. «Неплохо сказано, мой бабуин, совсем неплохо». Я вижу, что мужчины еще не разучились, — «Улещать нас, женщин, лживыми словами», — ответила она с легким смехом, похожим на отдаленный звон серебряных колокольчиков. «А испугался ты, иноземец, потому что мои глаза читали твои тайные мысли. Но, будучи лишь слабой женщиной, я прощаю тебе ложь, сказанную столь учтиво. А теперь поведай мне». Зачем вы прибыли в страну обитателей пещер? В страну, где изобилуют болота, где водятся злые духи и витают тени далекого прошлого. Что вы хотите видеть? Неужто вы так дешево цените свои жизни, что бросаете их на ладонь хии? той, чье слово закон? Откуда ты знаешь язык, на котором я говорю? Ведь это древний язык, прелестная дочь старосирийского. Неужто еще люди на нем разговаривают? Ты видишь, я обитаю в пещерах среди мертвецов и ничего не ведаю, да и не хочу ведать о делах людских. И живу я, о иноземец, воспоминаниями. А мои воспоминания покоятся в высыпальнице, высеченный моими же собственными руками. Истинно сказано, что дитя человеческое творит зло на пути своем. Тут ее чудесный голос дрогнул. У нее вырвался какой-то нежный звук, подобный щебету лесной птицы. Но, заметив валяющегося на полу Белали, она сразу же опомнилась. — И ты здесь, старик? — Расскажи мне, почему такой непорядок в твоем семействе? Мои гости, я слышала, подверглись нападению. Эти скоты, твои сыновья, хотели надеть раскаленный горшок на одного из них и съесть. И если бы не получили мужественный отпор, то перебили бы всех моих гостей. А даже я не могу возвратить жизнь в тело, уже ею покинутое. Что это значит, старик? Что ты можешь сказать в свое оправдание? Говори, не то я передам тебя вершителем моего возмездия. Ее голос высоко поднялся в гневе, зазвенел, отдаваясь от каменных стен с холодной отчетливостью. Сквозь полупрозрачное головное покрывало ярко сверкнули глаза. Бедный Белалий, а я был убежден, что он человек бесстрашный, буквально затрясся от ужаса. «Ох и я! О, владычица!» — взмолился он, не отрывая седой головы от пола. «Я знаю, что ты столь же милосердна, сколь и велика. Я же твой послушный раб. Тут нет моей вины». Все это затеяли плохие сыновья в мое отсутствие. Они поддались на подговоры женщины, отвергнутой одним из твоих гостей, свиньей. И в соответствии с древним обычаем этой страны хотели съесть жирного черного чужеземца, который прибыл вместе с твоими гостями, бабуином и львом, что сейчас болен так как относительно этого черного ты не дала никаких повелений. Но когда бабуин и лев поняли, что замышляют мои плохие сыновья, они убили женщину, а заодно и своего слугу, чтобы спасти его от раскаленного горшка. Тогда эти исчадья зла, отродья злого духа, обитающего в глубокой пещере, Жаждае крови бросились на льва бабуина и свинью. Схватка была доблестная. Твои гости, оххи я, сражались как настоящие мужчины, многих убили. Они продержались пока не пришел я и не спас их. Те же, кто дерзнул нарушить твою волю, я отослал суда в кор на суд твоего величества. Они уже здесь. «Я знаю, старик, завтра же в большом зале я свершу правосудие. Тебя я, хотя и очень неохотно, прощаю. Следи за своим семейством лучше. Иди!» Белали с поразительным проворством поднялся на колени и Трижды наклонил голову и пополз прочь, по-прежнему метя белой бородой пол. Наконец он исчез за шторами, и я остался наедине с этой ужасной и такой неотразимо пленительной женщиной. Мое сердце было в сильной тревоге.